Глава вторая. От перемещений к отправке. После того, как стали оружие, повелитель демонов привела их в место в саду, напоминающий амфитеатр. Рорен хотел узнать, почему подобное было здесь, но место было слишком огромным, потому оставалось лишь признать наличие. У повелителя демонов должны быть солдаты, и им где-то надо тренироваться, а Юди точно поняла, что об этом думает мужчина, и пробормотала. Солдаты тренируются в другом месте. Тогда для чего это используется? Если арена используется не для тренировок, то вообще не ясно, для чего она. Может, просто осталось бесполезное пространство в слишком большом замке, потому и было подготовлено нечто подобное? Юди не ответила, стала смотреть куда-то вдаль, а щека начала подёргиваться. Яроран поражённо подумал, что угадал, и тут его внимание привлекла фигура в центре арены. Там стоял чёрный рыцарь, про которого говорила повелитель демонов, На нём и правда были чёрные доспехи, а щита не было. Он сложил руки на рукоять меча, достигавшего груди. Мужчина точно возвышался над этим местом, а Рорен с мечом на плече уставился на него. «Эй, какой-то он странный». «В каком смысле?» «Да, матушка, мне он также кажется странным». Выйдя на арену, Рорен и Лепи смотрели на неподвижную фигуру в чёрных доспехах. «А ещё он больше меня». «Ведь и правда больше». Рорен для людей был достаточно высоким. Потому его удар мечом был просто невероятным, но неподвижный чёрный рыцарь перед ними был на две головы выше. Меч, который был на уровне груди, на самом деле был такого же размера, как и рост Ророна. Он не слишком большой. Смотреть на него было бессмысленно, но рыцарю в чёрном был шлем, и лица было не разглядеть. Едва можно было различить фиолетовые глаза, однако узнать пол или возраст было невозможно. «На стороне матушки всегда был этот великан?» Склонила голову стоявшая рядом Лепис. Если уж Рорану приходилось смотреть снизу вверх, то для Лепис разница в росте была ещё больше. «Я думала, что помню большинство подчинённых матушки. Тайное оружие. Его сила настоящая». Улыбаясь, Юди хлопала его ладонью под успехом, а черный рыцарь даже не пошатнулся. Меч всё ещё оставался воткнут в землю, а глаза под шлемом смотрели на Рорана. И «Я с этим сражаться должен». «Верно. Если не сможешь продолжить сражаться или сдашься, проиграл». «Легко и просто, верно?» «Ну да». Рукой Роран велел ляпис отойти, а сам приготовился к бою. Вес в руках был непривычным, но руки уже привыкли к подобному. Мужчина смотрел на оружие врага, и не было похоже, что оно в чём-то отличается. Нападать на упавшего противника можно, но не добивать. Умершего даже нам с того света не вернуть». Лепис отошла за спину Рорана, а говорившая Юди стояла позади черного рыцаря, и вот противник поднял меч и направил конец вверх. Понимая, что это салют, Роран перевернул меч и направил кончиком вниз. «Могу я имя узнать?» Обменявшись приветствиями, Роран приготовился к бою Я задал вопрос черному рыцарю. Он не рассчитывал, что придёт ответ, но из-под шлема прозвучало какое-то бормотание, правда, смысл слов Рорана не достиг. Что ж, начали. Как только Юди подала сигнал, Роран тут же стал действовать. Он оттолкнулся от земли и на огромной скорости подобрался к готовому отбиваться черному рыцарю. Его огромный меч с силой ударил в левое плечо. Звук удара металл разлетелся вокруг. Он был таким сильным, что разлетелся сноп искр. Однако, нахмурившись, он тут же отпрыгнул назад. Мужчина вложил силу в онемевшие руки, лишь бы не выронить оружие. Однако боль в кистях и плечах Роран игнорировать не мог. А Место удара лишь слегка погнулось. Было не похоже, что атака достигла цели. «Что?» Роран смог выдержать боль, но «Чёрный рыцарь» тут же нанёс горизонтальный удар. В виде, как он приближается, мужчина попытался защититься. И вместе с тем «Чёрный рыцарь» сделал шаг вперёд и нанёс удар в бок, попав прямо в лезвие меча Рорана. Неспособный выдержать силу удара, тот несколько раз перекатился по земле, и поднялся на расстояние от противника. Переживая, что враг будет преследовать, он так толком и не встал, но меч уже держал наготове, однако чёрный мечник не сдвинулся с места, и лишь вернул оружие в исходное положение, наблюдая, как поднимается Роран. Мужчина думал, что уже само по себе чудо, что онемевшие руки не выпустили огромный меч, и посчитал странным, что чёрный рыцарь не последовал за ним. Он пока не восстановил стойку и не мог взмахнуть мечом онемевшими руками, Если бы противник наступал, то, скорее всего, всё закончилось бы, потому Роран не понимал, почему Чёрный Рыцарь не подходит. Возможно, тот с ним только играет, но для выводов слишком рано, он снова приготовился к бою и ударил. В этот раз Чёрный Рыцарь тоже ответил на удар, Роран бил сверху вниз, а враг снизу вверх. Два меча выжгли искры, и в этот раз тоже проиграл Роран. Всё выходило односторонне. До того, как меч опустился, его отбили вверх, руки подбросило, чуть не вывихнув плечевые суставы, и мужчина отлетел назад. Тут уж чёрный рыцарь должен был преследовать его. Неспособный остановиться, Ророн несколько раз перекатился назад и покинул родился таки врага. «Братик, мне помочь?» Ророн взмахнул мечом, чтобы не подпустить противника, и пока поднимался, услышал в голове голос Сены. Мужчина подумал, что против чёрного рыцаря, не использующего магию и божественную силу, король безжизненных мог бы помочь. Но почувствовал взгляд Юди и отбросил эту мысль. Даже если он воспользуется помощью сцены, женщина вряд ли поймёт, что случилось. Хотя если глазами силу короля безжизненных не увидеть, повелитель демонов может что-то понять и помочь. «Ладно. В таком случае, братик, используй мою ману!» Обычно Сэна поглощала силу других существ и передавала её Рорану. Но если при Повелителе Демонов ничего поглотить не выйдет, можно было использовать имевшуюся ману. Из-за того, что Сана сама часть духа Рорана, девочка объяснила, что выглядеть это будет так, будто он использует свою ману. «Используй усиление и ещё раз ударь!» Слыша поддержку Сены, Роран распространил ману по телу и активировал технику самоусиления. Ощущая резкое изменение, он снова взмахнул мечом, думая, получится ли в этот раз. Чёрный рыцарь стал отбиваться, и их мечи снова встретились. Усиленные ноги двигались, руки наносили удар, и при столкновении он не проиграл, на миг они остановились. Однако Роран ощутил, как его сдвигают назад, и понял, что уступает. Помимо скорости и силы, между ними существовала серьёзная разница в телосложении и весе. Почуяв победу, чёрный рыцарь стал давить, но, думавший, что может уступить, Роран быстро переключился. Он сменил позицию оружия, оттолкнулся, быстро прошёл рядом и нацелился на слабо защищенное место с обратной стороны колена. «Крепкий!» Обратные стороны суставов на доспехах обычно всегда почти беззащитны. Роран предполагал это, потому и ударил, но эти места чёрного рыцаря были укреплены цепями и стальными листьями. Получилось со скрежетом поцарапать, но не пробить». Получив удар в ответ, Роран отбил его, но его опять снесло. Правда, теперь мужчина был готов. После небольшого переката он приземлился на безопасном расстоянии. Мужчина ощутил холодок от мысли, что его отбрасывает от лёгких взмахов противника, а чёрный рыцарь вернул меч на изготовку и повернулся к Рорану.